15 июня 2016 года, Афганистан, недалеко от Джалалабада, место дислокации подразделения специального назначения ГРАД. Шары были красивыми, разноцветными. Восемь воздушных шаров, лениво колыхающихся, подвял им от жары полуденным ветерком в ряд и три чуть подальше. Борецко внутренне усыхнулся про себя. Дистанция всего 30 Упражнение для салак, если этот полковник намерен его поразить. Господи, да над ними в кадетке круче издевались. Полковник Тимофеев неторопливо вытащил кольт тульского заказа, сделанный из зачарненной пушечной стали, положил на стрелковый стол Кольт лег увесисто, с солидным таким звуком. Дельная вещь. На скорость, господин полковник, не удержался ворецков. Полковник мрачно посмотрел на него. На сообразительность, юноша, на сообразительность. Задача уничтожить все восемь шаров. Задача ясна? Ясна, господин полковник. Разрешите приступать? Приступайте. Ах, да... Борецков протянул руку за кольтом, но полковник забрал его раньше. Едва слышно просказил по направляющим и выпал в руку магазин. — Вот теперь все. Приступайте, сударь. Борецков с незумением посмотрел на полковника, но тот с невозмутимым видом смотрел на него и только что не насвистывал. — Господин полковник, а патроны в стволе? Невозмутимо ответил полковник. Борисков чуть отодвинул кожух. «Да, в стволе один есть, но их же восемь». «Кого?» — с недоумением спросил полковник. «Ну, целей». «И что?» «Чтобы уничтожить восемь целей, нужно восемь патронов». «Разве?» Борисков взял кольт, прицелился, но выстрелить так и не решился. Молча положил оружие на столик. «В чем дело?» спокойно спросил тимофеев восемь целей господин полковник нужно как минимум восемь патронов чтобы уничтожить 8 целей полковник со вздохом покопался в кармане положил на стол катеринку 10 рублей аккуратно придавил ее магазином с патронами пари борископ покопался в своем кармане набрал столько же мелочью рублями и пятаками После того, как дела прекратили, ему выдали полное жалование за то время, пока он был в штрафном строительном батальоне, со всеми надбавками, включая боевые. Полковник Тимофеев посмотрел по сторонам, сначала вправо, потом с таким же невозмутимым видом влево. Взяв пистолет с патроном, в стволе спокойно подошел к шарам. Встал сбоку от первого ряда, прицелился, грохнул выстрел, Пуля пробила все пять, ударила в вал с земли, насыпанный, чтобы не разлетались пули. Потом подошел к трем оставшимся шарам, проткнул их чем-то один за другим. Таким же прогулочным шагом вернулся на огневый рубеж, забрал свой выигрыш и сыпал в карман. Вложил обойму в пистолет. — Понял. Борецков чувствовал себя как двоечник на уроке. — Так точно. Правило номер один. Приказ должен быть выполнен любой ценой. Никаких ограничений нет. Правило номер два. Любая цена это минимальная, какая только есть. Мы не геройствуем, мы просто делаем свою работу. Наша осторожность подчас даже кажется сродни трусости и нерешительности. И только мы знаем, что это не так. Получил приказ, обдумай его. — Я сказал уничтожить цели, а не прострелить их. — Разве я приказал тебе стрелять с огневого рубежа? — Разве я сказал тебе, как именно ты должен их уничтожить? — Никак нет. — А почему ты не сделал, как я? — но ведь нельзя. — Что нельзя? Сашка вспомнил один раз у них в кадетке малец какой-то, то ли первоклашка, то ли второклашка, Выскочил за стрелковую линию, когда был поднят красный флаг. Гильзы хотел насобирать, стервец. Стрельбы мгновенно прервали, а все, кто был в это время на стрельбище, заставили бежать обратно. Десять километров по лесу. Нельзя заходить за белую линию. Разве? А где она тут? Сашка посмотрел. Линии прям не было. Стерлась, наверное. Запомни... «Ты теперь не пехота, не кавалерия, не десант, ты спецназ. Все правила, уставы не для тебя. Единственное, что тебя должно интересовать, приказ командира и законы физики, влияющие на полет твердых тел через атмосферу. Ясно?» «Так точно. Нет больше для тебя ни белых черт, ни красных, ни черных. Делай все, что угодно» чтобы выполнить приказ. Твоя задача — убивать этих ублюдков, пока они не убили нас. Искать и убивать. Как именно? Ножом, снайперской пулей, авиационной бомбой никого не интересует. Все это на твой выбор. Выполнил приказ — молодец. Не выполнил — попал. Главное не правило и их выполнение, а вот это. Полковник показал на поле, где лежали безжизненные шкурки шариков вот они были, а вот их нет стрелковый полигон был просто удивительным кто то и когда то приложил огромные усилия чтобы выкопать несколько котлованов каждый метров тридцать в ширину и метров в сто в длину вынутая земля с камнями пересохшая под солнцем пошла на укрепление базы на возведение оборонительных валов А здесь теперь был стрелковый полигон для отработки действий в особых условиях. Несколько метров в глубину препятствия в виде наваленных горками камней и прокопанных канав, в которые можно запросто провалиться и сломать ногу, если смотреть только на цели. Причудливые лабиринты из переставляемых краном БВЗБ. Можно моделировать любую обстановку. Какие-то закрытые помещения видимо для отработки огневого боя в закрытом пространстве. Полковник, за ним и Сашка спустились на первый уровень. Всего полтора метра от основного уровня, от самого стрелкового комплекса эта площадка отделена стеной из БВЗБ, стрелковые столы, два запираемых на ключ контейнера с оружием, патронами, мишенями и судейскими секундомерами. Автомат у Борецкого был пока штатный, как объяснил полковник. Сразу покупать слой не следовало. Надо было сначала выработать свой стиль, набить руку, а потом и заказывать нужное под себя. Автомат Калашникова для спецназа, коробка от ручного пулемета, не штампованная, а фрезерованная, полтора миллиметра, для длительного ведения полностью автоматического огня. Ствол Тоже тяжелее и из другой марки стали. Из нее изготавливают стволы скорострельных пушек. При нагреве СТП не меняется. Секрет этой ствольной стали русских оружейников долго пытались разгадать иностранцы. Впереди на цевье постоянная несемная рукоятка. Магазин старый, еще двухрядный, на А-45. Но из этого автомата можно выпустить Один за другим четыре магазина, непрерывной очереди не поперхнется. Приклад тоже тяжелее обычного, со щекой. Нестандартное для русской армии сочетание коллиматор и увеличительная насадка малой кратности для ближнего боя. В Афганистане все в основном предпочитают простую оптику увеличением на 4 и на 7, и механический прицел, вынесенный в бок ближний бой тут редкость. Исходное положение. Номер раз. Правая нога назад, левая вперед и немного в стороне. Наклон вперед, автомат под углом 45 градусов к земле, пистолет в открытой кобре Стопорный винт ослаблен, чтобы быстрее выхватить. «Готов?» — спросил полковник. «Так точно». Сашка нервничал и был отчего. В училище не было ничего подобного. Да, их тоже учили проходить полосу препятствий на скорость и со стрельбой. Но там она была знакомая, а самое главное, там все видно было. А тут? Стены в два человеческих роста, не видно ни хрена. И в городном учебном центре такого тоже не было. — Давай! — вдруг сорал полковник, не стреляя. Сашка бросился вперед и полетел на землю. Что-то вылетело по низу и ударило по ногам, да так, что он не удержался. Что успел хоть как-то сгруппироваться, да убрать палец от спуска. Плюхнулся на спину. Пошел, пошел, пошел! Он поднялся, увидел какое-то приспособление. Вот гады! мишени уже были видны. Он побежал, стреляя по ним. Что-что, а уж это его училище научили делать. Но он чувствовал, что дело дрянь. Руки дрожали, он постоянно хотел посмотреть, что внизу. Это называлось сбить настрой». И тем, кто разрабатывал полосу, это удалось. Отработав по мишеням, секунды уходили, как песок сквозь пальцы. Он побежал дальше. Поворот. Инстинктивно он притормозил, выглянул. В реальном бою это было недопустимо, но тут тело помнило удар. Дальше было только две мишени и вход в здание, которое так и было построено, на глубине. Поразив мишень, он ворвался внутрь, ожидая какой-то подлянки, и чуть не подвело его. Когда он выстрелил по очередной мишени, та взорвалась ослепительно яркой вспышкой. Сашка ее слеп и оглох. Потряс головой, перед глазами какие-то расплывающиеся круги. «Пошел, пошел!» Следующая комната, Обрадовал ее тем, что дверь захлопнулась, а через решетки стал поступать слезоточивый газ. Но миссии были, и автомат был, и выход был. Только впереди. — На, выпей. Первым делом Сашка Борисков промыл глаза, допил только остатки. Чай для обожженных слезоточивым газом глаз — самое то. Полковник молча села рядом. — Я не годен да? — спросил Борисков. Полковник похлопал его по плечу. — Запомни, каждый, кто взял в руки автомат и сказал, я буду драться, годен. Сашка помолчал, потом задал следующий вопрос. — Каково мое время, господин полковник? — На двойку, да? — Неважно. — Но почему? — Потому что ты дошел до конца. Я когда-то был хуже тебя. Главное сейчас то, что ты дошел, а не за сколько. Толковник встал. «Курсант Борисков, я! Привести себя в порядок! Через полчаса прибыть на точку три со штатным оружием? Так точно!» Так шли день за днем, наполненные странными, но предельно эффективными упражнениями. Почти 90% времени уделялось стрельбе. Стреляли в движении, на вспышку, на звук, на шорох. Стреляли друг в друга. Для этого были точные копии автоматов, стреляющие пулями, сделанными из чего-то наподобие воска с краской. Для таких упражнений они надевали очки и костюмы из прочного армированного брезента. При попадании в тело остался синяк, нисходящий недели-две. Один раз пуля попала в тыльную часть ладони, содрала кожу, началось воспаление... И пострадавший выбыл из строя, и из подразделения. Ничего в этом такого не было. Хочешь остаться, не подставляйся. Никакого учебного процесса по науке не было. Отрабатывали до автоматизма одно и то же. Но самое нужное. Постепенно появлялись другие претенденты. Они включались в учебный процесс по появлению. Из них сразу спрашивалось полной мерой. Кто-то вылетал, кто-то оставался. Среди новых людей были мусульмане, даже немало. Турки, татары, арабы. Появился полковник горных стрелков Мадаев. Чернобородый, легкий на подъем, несмотря на возраст, не расстающийся с родовым кинжалом. Вместе с ним появилась группа чеченцев. Они держались поначалу обособленно, но потом влились в процесс, при том, что осталось их Меньше третий. Чеченцы напоминали волков, легкие на ногу. Они выступали, когда надо было нести тяжелый груз или упереться и, как говорили, хардой кровью. Но на они стремительно перемещались, умело вели бой, грамотно, почти на интуиции могли выбрать место для засады. Не менее значимым было теоретическое обучение. Они пропадали в лингофонных кабинетах, Слушали чужую речь, потом пытались переводить. Вместе с мусульманами в группе совершали намаз. Араб приказал совершать намаз всем и сам совершал его. Заучивали Коран. Учили языки. Турки и арабы учили своим языкам, самым простым и действенным способом, путем непосредственного общения. Учили пушту и дари, в котором кто-то был силен, а кто-то совсем ничего не знал. Работали частично с носителями живого языка, частично друг с другом. Араб приказал ходить на базар в ближайшую крупную деревню и торговаться в качестве языковой практики. Затем они начали выполнять и более сложные задания. Например, надо было выследить пастуха-овец, который гнал стадо на продажу, и купить у него пару овец, причем задешево когда задание выполнить не удавалось оставались без мяса учили и урду урду язык принятый на северо западе индостана среди мусульман его разновидость является нахин сильно искаженный урду с заимствованными словами из пушту и дари у них был человек который говорил как раз на нахин бежавший из зоны племен от кровной мести молодой паренек который прибился к русским военным и помогал, чем мог. Его звали Асадулла. Он с радостью учил странных, бородатых русских своему языку, а в свободное время рассказывал о жизни горных селений, где нет ни учителя, ни врача, где лечатся многократным повторением первой суры Корана, а учат только Коран в медресе, да, еще немного писать, читать и считать, где нет никакой власти, кроме месового моллы и старейшины, где творятся ужасающие с точки зрения цивилизованного человека вещи, и никому до этого нет дела. В его случае он познакомился с девушкой. Они тайно встречались и ничего такого не позволяли, всего несколько поцелуев. Но об этом узнали, в поселение пошел слух, и опозоренный отец приказал старшему брату зарезать девушку, а тот выполнил приказ, после чего они хотели зарезать садулло но тот успел сбежать. И, слушая этот бесхитростый, но в то же время страшный рассказ, спецадовцы начинали понимать, ради чего они воюют. Нет, они воюют не с народом, хотя большинство народа воюет против них. Они воюют Со средневековьем, существующим в 21 веке, с безумием, воспроизводящим само себя, с беспределом, с ханжеством, прикрывающим океаны грязи, и они должны победить, хотя бы ради того, чтобы это безумие не пришло в дом уже к ним». 10 июля 2016 года, где-то в Туркестане, национальный заказник центр подготовки к выживанию в экстремальных условиях. Все шло хорошо, но это-то и было плохо. Они уже привыкли к тому, что если все идет хорошо, то скоро будет совсем-совсем плохо. -совсем Хреново. Их подняли, как обычно, ночью, после двух часов сна, бросив светошумовую гранату в казарму. Они уже так устали, что не все проснулись после взрыва, и инструкторы ворвались в палатку, поднимая отстающих пинками и переворачивая кровати. Их выстроили на плацу, и они уже приготовились услышать приказ «Двадцать кругов вокруг казармы, бегом марш!» Но вместо этого подошли машины, они загрузились в них и поехали неизвестно куда. Многие были так вымотаны, что сразу уснули на гудящей броне. На аэродром они приехали ближе к рассвету. Это был громадный военный объект с несколькими бетонными ВПП, многочисленными стоянками и ангарами, с стрекотом вертолетов и непрерывным, но ищем гулом самолетов взлетающих и садящихся каждые несколько минут. Это «Баграм» — отправная точка для многих из тех, кто пребывает в Афганистан по делам. Колючая проволока, бетонные блоки елочкой, уставшие караульные, носящие стрелковые наушники, чтобы голова не раскалывалась от шума авиационных двигателей. Если обернуться и посмотреть на ворота, через которые они проехали, На обратной стороне можно увидеть плакат, который повесили какие-то шутники, и так никто и не решился снять. Плакат недвусмысленно гласил «Добро пожаловать в ад!». Они прокатились по бетонным дорожкам в сопровождении внедорожника службы безопасности и прошли еще один контроль на въезде в спецсектор. Спецсектор представлял собой весь старый аэродром который был отдан целиком и полностью спецназовцам после того, как выстроили новый, в несколько раз больше. Его отличительной особенностью было то, что самолеты, взлетающие с его единственной ВПП, не фиксировались как положено, делались только отметки. Борт, скорость, часто даже без указания конечного пункта назначения. Это была отправная точка многих черных операций, то есть тех, о которых не делают никаких записей, не отдается письменных приказов и узнают о них только в случае провала. А они редки. Их подвезли прямо к гудящему моторами Сикорскому 300. Он отличался тем, что у него короткие широкие крылья и моторы не под ними, а над ними. апрель закрылась, и борт немедленно взлетел, без очереди. Это была еще одна возможность поспать, и они ей воспользовались, даже не выставив часового. Это была ошибка. Но тогда за нее никто и не наказал. Накажут потом. Через месяц с небольшим они уже не будут допускать таких ошибок. Самолет приземлился через час с небольшим в аэропорту, который не имел ни названия, ни аэровокзала. Когда их вывели из самолета, и посадили в небольшой гражданский автобус с тонированными окнами, они успели увидеть блестящее стеклом высотки просыпающегося города. Догадались, Ташкент. Летное поле авиазавода. Еще одно легендарное место — аэродром, который не внесен в список ИКАО, с которого взлетают и садятся во рта, некоторые из которых даже не имеют регистрации и час небольшим от Баграма. Автобус вырулил через проходную авиазавода, охраняемую униформированными охранниками с автоматами, запятлял по утренним улицам просыпающегося Ташкента. Отвыкшие от цивилизации, они во все глаза смотрели на просыпающийся летний город, в который почти два века назад пришли русские. За унывный призыв азанчи, к намазу, отражающейся от зеркальных стен высоток. В городе каждый уважающий себя домовладелец ставил такие панели, потому что они эффективно отражали солнечный свет, и в доме было попрохладнее. Капель из многочисленных кондиционеров и крики утренних торговцев, предлагающих спешащим на работу людям кусок лепешки с зеленью и чай. Время для плова подойдет позже к обеду. Красные скоростные трамваи и бесконечные таксисты на старых круглоглазых фиатах в местной сборки. Светофоры на светодиодах, европейского покроя, белые костюмы и роскошные местные халаты. Восток XXI века сильный, загадочный и таящий в себе неведомые глубины. Промелькнули бесконечные пригороды, виллы с как тут принято высокими бетонными заборами. стоянки грузовиков и склады пошла разматываться в дрожащем мареве воздуха бетонная дорога неизвестно куда. Зелень садов, выпирающие из земли бетонные трубы, водоводов, белые кирпичики домов в окружении курчавой зелени садов. Потом они свернули На проселочную дорогу, уходящую в горы Зелени становилось все меньше и меньше Эта земля уже явно не миллиарировалась Мелькнула табличка «Национальный заказник» Вход и въезд запрещен Но шлагбаума не было И автобус спокойно проехал Дорога уходила в горы Иссушенное солнце в скалы Редкая поросль кустов Колкая, сухая, как порох Коричневая весенняя трава и безлюдье. Тишина. За очередным поворотом они увидели белый пикап «Интернешнл». Старый, но с виду опрятый, перекрывавший дорогу. И около него двух мужчин в зеленой форме лесничих с автоматическими карабинами. «Приехали». Водитель стукнул кулаками по рулю. «А, шайтан!» Будущие спецсадовцы удивились. но не слишком». Они уже привыкли ничему не удивляться. Вряд ли их повезли бы куда-то, куда не надо. Но всякое бывает. Водитель коротко переговорил о чем-то с подошедшим человеком в форме лесничего. Взял микрофон. «Выходим, строимся справа у машины». «Выходим, так выходим». Они вышли. И в этот момент началось. Кто-то крикнул, но было уже поздно. Из кустов справа от дороги Вывалились духи, самые настоящие духи, человек 20 автоматы Калашникова, разъяренные крики, бородатые морды. Это было каким-то сюром, дикостью, черт возьми, это была их сторона в конце концов. Это был тыл, зеленая зона, безопасное место, но духи были. И это было такой же реальностью, как и это солнце, этот остановившийся от жары воздух, «И эти ублюдки в форме лисичьих!» «Теперь ясно, что это продуманные засады, и люди в форме лисичьих тоже враги!» Сосед едва заметно толкнул бедром, поймал руку, пальцами по запястью адбукой Морзе прожал справа. «Значит, те, которые справа!» Сашка сделал то же самое. Их много чему учили, но не учили сдаваться. Даже без оружия они готовы были драться». Боевики были всего в двух-трех метрах, автоматы направлены на них. Крики «Аллах Акбар! Шайтан Руси! Тасалин!» В Афганистане это слово означало «сдавайся». Но сдаваться здесь никто и не собирался. Сосед рванул руку, и Сашка вместе со всеми бросился на врага, падая, чтобы зацепить его снизу. Автоматы изрыгнули огонь, это было ужасно больно. Хотя те, кто попадал остался жив, говорили, что сначала не чувствуешь. Боль приходит через несколько секунд. Автоматы избивали их в упор, они падали, но продолжали ползти к ненавистым бородатым тварям. Не сдался никто, ни один. Жестокий пинок заставил его прийти в себя после безумной бойни. поднимайся да кефир! Встать!» Ещё один пинок, такой, что искрый из глаз. «Подъём, бараны, подъём!» «Баранов ты!» — хрипит кто-то. Спецназ никогда не унывает, даже когда всё так хреново, как никогда не было. «Глохни я твою маму!» е! «Встать, сироеды, встать!» Кто-то бросается в драку, на его сшибают на землю и избивает прикладами. «Встать!» Невысокий человек в форме лесника идет перед строем избитых пацанов. Из близкого расстояния тренировать на пуля в лучшем случае оставить синяк. худшем повреждение кожи, надрыв и кровотечение. Попадет в глаз, останешься без глаза. — Ас-саламу алейкум, сука, — сказал кто-то из пацанов. Лесник никак не отреагировал. Я сказал ас-салам алейкум. Право же, вежливость не относится к числу ваших достоинств. — В алейкум, — отвечал кто-то, — так лучше. Кто еще не понял, вы прибыли в центр подготовки к выживанию в экстремальных условиях, и только что состоялось первое занятие. Маджакеды, которые били и стреляли в них, собрались у машины лисичьих, Они наливали себе что-то из термоса, показывали на будущих спецназовцев пальцем и что-то громко на своем гортанном языке обсуждали. Каждый из вас уже прошел практику Афганистаном, но для большинства из вас она заключалась в сидении на укрепленных аутпостах и участии в операциях зачистки, прикрытия, контроля и уничтожения Все эти операции были хорошо подготовлены, вы были прикрыты авиацией, вашим командиром постоянно поступала информация с БПЛА, и у вас было подавляющее превосходство в огневой мощи. Но ничего из этого опыта вам сейчас не поможет. Спецназовец должен уметь действовать как боевик незаконных вооруженных формирований. В сущности, он и есть боевик. Чтобы победить их на их поле, Мы должны стать такими, как они. Вы должны уметь жить в горах, незаметно совершать переходы, пополнять свои запасы пищи и воды, готовить свои акции при минимуме, разведывательной информации, наносить удары по многократно превосходящему противнику и отрываться от преследования. Центр построен для того, чтобы научить вас всему этому. Люди, которые только что расстреляли вас, преподали вам очень важный и нужный для будущего урок. Нельзя никогда расслабляться. Вы поверили в то, что все нормально и были убиты. С вами произошло то же самое, что может произойти с любым в зоне вооруженного конфликта. Если вы хотите не только выжить, но и присоединиться к войскам спецназа, лучшим войскам в мире, вы не должны допускать, чтобы с вами Происходило подобное. Лисичи указал на боевиков, стоящих у грузовика. Эти люди — всего лишь малая часть из всех боевиков, которые бродят здесь по холмам. У них нет никаких правил, и они ненавидят вас. Вы должны это понимать. Если вы не сможете оказать им сопротивление, они вас уничтожат. Понятное дело. Каждый из вас получит автомат и полный боекомплект к нему, для того, чтобы можно было отбиваться. Но точно такое же оружие будет у ваших врагов, и их будет в несколько раз больше, вы должны это помнить. Любой, кого подстрелите вы, выбывает из игры на три дня, но потом вернется. Любой, которого подстрелят они, будет три дня сидеть в зиндане, или выполнять грязную работу по выбору ваших врагов. Любой, кого им удастся похитить, будет их рабом до тех пор, пока не найдет способ сбежать. А если вы ему не поможете в этом, то вы для спецзаза определенно негодны. Если вы кого-то подстрелите, вы имеете право забрать все, что у него есть, и использовать по своему усмотрению. Иногда будет прилетать вертолет, избрасывать некоторое количество припасов. Но кому они достанутся, вам или им, это уже решать вам. Во всем остальном, воде, пище, укрытие, полагайтесь только на себя и на своих друзей». Лесничий посмотрел на водителя, который стоял в автобусе, скрестив руки. «Старший сержант, выдайте этим дохлякам, что им положено». «Есть». «Господин офицер, а можно вопрос?» — сказал один из курсантов. «Хоть давай. А сколько раз можно быть убитым?» «Ты что, парень, совсем идиот! Засмеялись даже курсанты, хоть и через силу!» «Господин офицер, а когда закончится игра?» — спросил Сашка. Офицер внимательно посмотрел на него. «Уже лучше. Игра закончится тогда, когда вы ее закончите. Всем ясно?» а теперь получить оружие и пророчь свои глаз сержант быстро выдал им рюкзаки автомат у каждого был свой притороченный к рюкзаку конечно в нем были тренировочные патроны что встали заорал офицер пророчь свои глаз подонки под улюлю кон и крики аллаху акбар они сошли с дороги и покинули цивилизацию впереди была дикая территория Что будем делать? Сакраментальный вопрос. На Руси так особенно. Впервые в литературе его поставил Николай Некрасов, писатель. А по совместительству карточный игрок, шулер и почти что миллионщик. Вопрос, кто виноват, не стоял. Они сами виноваты. Тот-то пошел в армию, виноват по определению. И любой офицер может грузить их как хочет. Не все было так плохо. Они нашли воду в ручье и наполнили все емкости, какие у них были, включая презервативы, какие нес каждый из них. Мага, молчаливый, чернявый, крепкий, как святая в несколько ниток проволока, ингуш, показал им, как лечить ушибы и ранения, найти голыш тщательно промыть и приложить. Главное, чтобы был холод. Еще они нашли место для лагеря. Хорошее место, хорошо видны подходы. В несколько автоматов его можно удержать, тем более что каждый из них стреляет на уровне как минимум кандидата в мастера. Костер разжигать не решились. Вопрос задал Борецков, хоть и детдомовец, но ему повезло с учителями. Они научили его задавать вопросы. А на первом этапе это главное. Если не знаешь, лучше спроси. Не оставайся в неведении. «Что делать, что делать?» — ответил барян из-за байкальских казаков, явный лидер группы, сын войскового атамана. «Сымать штаны и добегать!» «Сымай!» — пошутил кто-то. «Не, он прав», — сказал мага, — «надо что-то решить». «Борубай!» — невысокий казах, который, несмотря на за вид, был потрясающе развит физически и пробегал марафон как развлечение, пожал плечами. Мозга думать надо. Он любил притворяться тупым. Хотя был не глупее любого из них. В спецназе не нужны глупые. Он, Саша устат, сказать хочет. Так пусть говорит. барян ничего не возразил. — Почему нам не дали никакого задания? — спросил он всех. — Какое тебе задание? — сказал барян Задание одно — выжить. Никого не забрасывать с таким заданием. И второе. Почему этот офицер сказал, это кончится, когда мы это закончим? Что это значит? Как понимать эти слова? Надо всех перебить, сказал Никола. Он с малоросей, отец малорос, а мать казачка. Хитрее всех. Всех? Ну, через три дня не воскресают. Значит, надо перебить всех за три дня, упрямо сказал Никола. Борян покачал головой. Не пари чушь. Как ты их найдешь за три дня? Даже если мы будем ходить по одному, мы этого не сделаем. И потом, а как мы узнаем, что убили всех? Мы же не знаем, сколько их, верно? Верно, — сказал и Сашка. Может, надо что-то найти, — неуверенно предположил Витек. Он из столицы, но по физо даст фору любому. Призер молодежного чемпионата по саваток. «Почему не сказали, что надо найти?» «Думаю, догадаемся». «Надо искать», — согласился еще один Санек. Родом из Ижевска, небольшого города в центре России. Он ботан, но такой, с каким лучше не связываться. В Ижевске он ходил в инженерный кружок, в армии успел окончить курсы связи и саперов. Он радиоэлектронщик и подрывник, и связист, Нужно собрать примитивную рацию из обломков. Стрелять у него лучше всего получаться из снайперской винтовки. — Что искать? — Что что? Надо обследовать местность. Мы ничего не знаем. Это было правдой. Карта, которая им была выдана, была обычной, туристической. — Делимся по двое, — сказал барян Сначала обыщем то, что видим отсюда, потом пойдем дальше. — Припасы закопаем. Точка сбора — вон та гора. Дальше будем продвигаться от нее. Делимся, кто с кем. Когда дошла очередь до Ингуша, тот быстро рассказал я с русским. Почему-то к Сашке Борецкову во время подготовки прилипло это русский. — У вас такие же горы? — Ингуш покачал головой. — Не, не такие. У нас много леса. — Это плохо? — Это хорошо, ничего не видно. Не говори, звук хорошо слышен. Порядок движения в патруле по двое им разъяснять было не надо. В конце концов, Афганистан был за каждым. Они шли, прикрывая все направления, насколько это возможно. Хорошо, что под ногами была твердь. В Афганистане на склонах гор обычно бывают очень опасные каменные осыпи. Сорвался и до низу, только уши твои доедут горы ничего кроме гор могут быть тайники волголоса сказал сашка как духи делали могут согласился маленький ингуш и тут же закричал духи справа они покатились по земле расстреливая в никуда автоматы магазины к случае засады надо было сорвать ее огнем напугать противника не допустить его прицельной стрельбы, занять укрытие и только тогда стрелять прицельными, одиночными. Укрытие было рядом, большой валун, и за него они должны были спрятаться, прежде чем отвечать. Закатившись за валун, они синхронно перезарядили свое оружие. Любой из них мог сказать, не глядя, что будет делать другой. Их учили одни и те же люди. Готов, готов. И тут земля со страшным грохотом Взорвалась под ногами. Свет померк в ослепительно яркой вспышке. Оглушенные, ослепленные взрывом, они попадали на землю. В ушах ничего, кроме шума, как в набирающем высоту самолете. Глаза постепенно начинают что-то видеть. Тело не слушается. Кто-то рядом. Последнее, что Сашка запомнил, как обутав десантный полуботинок нога, «Наступать на его руку и вырывать автомат!» Промелькнуло в голове. «Рабство!» Сашка пришел в себя скоро. Это, очевидно, была светошумовая, спрятанная рядом. Или несколько. Старый трюк. При подготовке засады минировать наиболее очевидные места, которые могут быть использованы противником в качестве укрытия. Те дни на нее попались, как зеленые пацаны. Дышать было тяжело. От овчины, которая была накинута ему на лицо, и еще чего-то, что давило на грудь. Он попытался понять, что это такое, и понял. Это нога. Кто-то поставил ему на грудь ногу. Потом с него сорвали овчинный мешок и подняли на ноги. Руки у него были связаны. Он оказался лицом к лицу с командиром боевиков, с белыми от ненависти глазами. От исходило зловоние, давно не мытого тела, грязной бороды. Боевик осмотрел его, разусадованно покачал головой. «Баран! Ай, баран!» Сашка плюнул, но слюна не долетела. Осталось висеть на грязной камуфляжке боевика. Боевик раздвахнулся и хрыстнул его по лицу. Перед глазами ослепительно белыми звездами рассыпалась боль. «Плохой баран, даже на плов не горится, а?» Боевики радостно-то гоготали. «Господи, откуда они взяли?» «Плохой баран, глупый баран, русисты все бараны, даже хуже баранов, потому что барана можно кушать!» «Пошел ты! Новый хлёсткий удар!» «Знаешь, кто мы? Мы амнистированные. Нам сказали, что русистам нужны люди, которые будут бить их солдат как собак. «Русист глупый, да? Нас здесь кормят, платят нам деньги и думают, что купили нас за миску похлебки, а? Но когда придет срок, мы пойдем в Русню и будем там мстить за то, что вы сделали с мусульманами. Вот что мы сделаем, русист». «Приди и возьми». «Чего? Приди и возьми». «Боевик явно не знал этих слов». Так однажды претарианская гвардия ответила на приказ сдать оружие. «Приди и возьми!» «Барон с ума сошел, а?» «Говорят, барон чувствует, когда его разать будут, а?» «Ладно, давай с другим поговорим, а?» Тот, кто стоял сзади, толкнул Сашку на землю и сопроводил пинком. Затем он и его свора перешли к магии и тоже подняли его. Сашка лежал на боку и все видел. Боевик наклонился к маге, он был выше его, на голову. «Как свое имя?» — спросил он. «Абдалла». Мага назвал одно из самых распространенных имен на Востоке. Говорят, что спецназовец даже под пыткой не имеет права назвать своего имени. Это правда, но никто не запрещат врать. Говорить можно все, что угодно, кроме правды. «Абдаллах, раб палаха а служишь русистам? Какой ты мусульманин!» «Не тебе говорить об исламе!» «Кому, как не мне! Ты, такие, как ты, хуже неверных!» «Вы бедаатчики и фитночаи! Вы привносите новшества и предаете Аллаху сотоварищей! И служите Тагуту, который посылает вас убивать мусульман!» «Весь мой народ живет в домах, а твой — в пещерах!» Боевик в ярости пнул Ингуша в живот. «Сегодня ты прав, маленький мунафиг, но завтра мы придем на вашу землю в разорим все ваши дома. Не останется ни одного клочка на земле, где бы не славили Аллаха Всевышнего!» Ингуш что-то сказал, но было не слышно. «Что? Что ты сказал?» Боевик наклонился. «Что ты говоришь, пособник неверных?» Это он сделал напрасно. Мага дернулся и вцепился зубами в ухо. Боевик завизжал, как резана свинья. Разъяренные боевики начали сбивать их ногами. Потом, расстегнув ширинки, стали мочиться на них. Потом, забрав оружие, и все, что было, ушли. Очевидно, что все-таки какие-то правила существовали. Когда они пришли в себя и смотрели друг друга, обнаружили, что у них не было ни одного перелома, но и исчезло все. Оружие, рюкзаки, все. Даже карманы обшарили и обобрали. Единственное, что не забрали, это обувь. Они старались не смотреть друг на друга. Каждый из них претерпел страшное унижение, Особенно нетерпимым оно было для маги, маленького храброго горца. — Клянусь Аллахом! — дрожащим от ярости голосом сказал он. — Клянусь Аллахом! Я найду этого урода! И... Русский схватил его за рукав, тряхнул, не давая сказать то, за что потом придется очень конкретно отвечать. — Слушай сюда! Они не более чем пешки в игре, понял? — Смерть им! Главное, те, кто и привез сюда, те, кто все это затеял, им надо мстить. Ингуш отвел глаза. Ты не знаешь, о чем говоришь, русский. Если дома узнаешь, что кто-то мочился на меня, я потеряю намус до конца жизни. И когда я приду в чей-то дом, как гость, остальные гости встанут и уйдут. Ты думаешь, у нас так можно делать, а?» Они не более, чем тупые животные. Игрушки в чьих-то руках. Знаешь, в чем суть этого испытания? Мы должны сделать что-то, чтобы все это прекратить. Мы должны победить их, тех в белом пикапе. Тогда мы победим. Ингуш помолчал. «Как мы это сделаем?» — сказал он. «У нас все отняли. Нет оружия, нет ничего». «Как это нет?» Борецков снял ремень. Подобрал какой-то камень. «Проща», — сказал он, — «с такой охотились во времена Рима». «И что, ты с этим пойдешь на автоматы?» «Нет, с этим я собираюсь раздобыть автомат Понял? И мне, и тебе. Потом мы снова вступим в игру. Они такие же люди, как и мы, даже хуже, подготовленные. Им надо где-то питаться, что-то пить, где-то спать. Найдем это место и раздобудем все, что надо». Ты горный охотник, Егорец, так веди. Ингуш встал, тоже вытащил ремень, взвесил в руке. Надо найти воду, — сказал он. От нас воняет так, что нас учуют за километр. Через пару километров по горам они набрели на горную речку. Попили, потом простернули одежду. Сначала один, потом другой. Осторожные, как олени. Потом Ингуш прошел по берегу. В одном месте обернулся, радостно улыбнулся. След. Душваны организовали стоянку в распадке между скалами. Подходы с трех сторон. валуны которые прикрывают современные туристского образца палатки. Пламя костра. Они к этому времени достаточно просохли, но остатки сырости в сочетании с ночной прохладой заставляли их крепиться всех сил чтобы не задрожать и не застучать зубами. Они крались, как звери. Их добычей был высокий бородач с автоматом. Он стоял в стороне и о чем-то весело перекрикивался с теми, кто был у костра. Борецков различил слово «кабаба». На пушту мясо, жареное мясо. Наверное, он спрашивает, как мясо, или просит оставить ему мясо от ужина. Они такие же, как и мы даже хуже и слабее. Их никто не готовил. Пусть они опасливы и хорошо знают горы, мы все равно лучше. С нами Бог, который сильнее всех их богов вместе взятых. Он защищал нас до сих пор и защитит сейчас. И за нами Россия. Маленький, наловкий и верткий, как змея, ингуш прыгнул, накинул на голову бородача куртку, Борецков ударил по затылку камнем Бородач упал, как подкошенный. Автомат, запасной, длинный магазин за поясом, рюкзак. Борисков показал на пальцах. Уходим. Ингуш подхватил рюкзак, последовал за ним. Когда за их спинами раздались яростные крики, они были уже далеко. Утром они вышли к дороге. Дорога — один из ключей ко всему, он это чувствовал. Если их в несколько раз больше, чем нас, то как они питаются? Еду им должны привозить по дороге, верно? Ну, не вертолетом же таскать. Выбрав место для засады, они залегли. Шум мотора послышался примерно через час. За это время солнце так прогрело камни и землю, что они лежали как на сковородке. Автомобиль оказался нижегородским фордом. Когда он порванялся с местом засады, Ингуш изо всех сил бросил камень. Попал точно по лобовому стеклу. Водитель остановил машину, с матом выбрался, ровно для того, чтобы получить пулю в голову. Сашка и мага вышли на дорогу. «Вы убиты». «Чего ты, сопляк?» Мага, ни слова не говоря, приемом рукопашного боя, сбил водил сток, накинул на шею ремень, перехлестнул. Водитель попытался сбросить его, Но сделать это было не так-то просто, а время уходило. Водила захрипел. Сашка сунулся в кабину, бросился в глаза короткоствольный автомат. Отстегнул магазин. Так и есть, синий, тренировочный. Машина, закон цель. Что еще? Кузов. Надо посмотреть, что в кузове. Отомкнул. В глаза бросился морозильный контейнер. В таком перевозят мясо в обычных машинах. Коробки. Появился мага, тяжело дыша, убил, э, прищемил слегка. Давай сделаем узел из куртки.